Глава девятая. Начинало темнеть, когда Коган увидел, что Игнатьев, вынимая стружку из фуганка, как бы без всякой цели, подошел к Джансуру и, что-то сказав ему, пошел дальше к инструментальному вагончику. Коган хорошо видел, как инженер замер на месте, а потом стал крутить головой, ища взглядом кого-то. «Значит, меня ищет», — подумал оперативник и быстрым шагом прошел мимо Джансура к прорабскому вагончику. Инженер вошел через пару минут, прошел к своему столу и, мельком глянув в окно, сел за стол. «Твой парень сейчас подошел ко мне с известием», — сказал срочно. «Что случилось?» — нетерпеливо спросил Коган. «На дороге нашли полуторку, которая у нас сегодня разгружалась. Водитель убит». «Твою ж мать!» Коган бросился было к двери, но остановился, собирая нервы в кулак, чтобы не выдать своего состояния. Он снял фуражку, пригладил седой ежик на голове. Так значит, территориалы его не взяли, не дождались. А мне сообщить не успели. Откуда Игнатьев узнал? Но это не важно. Главное, что это правда. Еще ниточка оборвалась. Но почему его убили? Никто убил, с этим понятно. А почему? Поняли, что мы его перевербовали? Или просто решили избавиться от свидетелей мелкого подельника? Нет. «Должно быть второе. Не могли они раскусить. Мы все делали осторожно. Хотя, если все-таки кто-то из заключенных проговорился, мог ошибиться Мухин. Эх, аптекарь-аптекарь. Так его там зовут в зоне». Оказалось, что Когана ждали. Представитель милиции и местного территориального управления НКВД. Когда оперативник подъехал, то капитан НКВД сразу начал распоряжаться, приказав догнать две машины, поставить их напротив тела и включить фары. Полуторка гущина была брошена за деревьями у скалы, и с дороги ее видно не было. «Мы нашли, потому что искали, когда он не прибыл в указанный пункт», — стал рассказывать капитан. «Подстраховаться надо было», — невольно ответил Коган. «Дальше что?» «Мы осмотрели место происшествия, но тело не увозили, ждали вас, товарищ майор». Убит, скорее всего, заточкой в ухо, точнее покажет вскрытие, но, судя по крови из уха, удар был нанесен туда. Документы на месте, в машине все цело, автомобиль исправен. Осмотр территории ничего не дал. Сами видите, что под ногами мелкий каменный щебень. Какие на нем могут остаться следы? Даже следов колес полуторки убитого нет». Шофёров, которые проезжали по этой дороге, начали опрашивать. Когда наступила смерть? Смерть наступила мгновенно. Судя по косвенным признакам, его убили сразу, как только он отъехал с площадки комбината. Убивали в кабине. А потом машину сразу загнали сюда за деревья. Там на сиденье есть капли крови. Других следов не найдено, товарищ майор. Хорошо. Коган еле сдерживал бешенство. Как только будут результаты вскрытия, сразу сообщить мне. По телефону и параллельно отправьте нарочного с копией акта вскрытия. Только не в форме, а в гражданской одежде. Толкового сотрудника отправьте на гражданской машине. Составить акт, передать лично в руки начальника строительства. Я у него заберу сам. Жору калмыка брали днем, воспользовавшись тем, что все заключенные находились на площадке. Коган не мог понять. «А что делали во временном лагере блатные, которые работой рук не пачкали? Их-то зачем привезли сюда, в Нижний Баксан?» Но Арифьев рассказал, что когда в лагере бросили клич, что на комбинат собирают партию, и те, кто будет хорошо работать, могут надеяться на досрочное освобождение, удивил Жора Калмык, который заявил начальству колонии, что тоже хочет помочь родине и готов поехать. «Но он обязан не кувалдой вкладывать и не лопатой махать». Обещал поддерживать трудовую дисциплину, вредителей и нытиков выявлять. А для работы свою собственную бригаду собрал из уголовников. Здоровенные ребята жилисты, и брались за самую тяжелую работу, в том числе и разгрузку машин, где почти все делать приходилось вручную. И достаточно было узнать, что люди именно из бригады Жоры получили товар с машины Матвея Гущина, чтобы понять все сразу. Значит, Джору Калмыка сразу кто-то завербовал на это дело. Он должен был помогать со взрывчаткой, получать и прятать ее. Для этого он и пошел на соглашение с администрацией лагеря. Брали Джору осторожно. Конвойников не привлекали, никого в форме поблизости вообще не было. Но все были наготове, если что-то сорвется и придется все быстро улаживать. Даже Коган решил, что ему появляться в зоне незачем. Его могли узнать и без формы, так хорошо его знали на площадке. Действовали люди Игнатьева во главе с самим старшим лейтенантом. Переодетые в тюремные робы, они прошли через пустынные двор и вошли в жилой барак. Ряды коек, тумбочки, дверь в умывальник закрыта. По сведениям от своего агента, Жора с двумя телохранителями сидел сейчас и чефирил в коптерке. Это было удобно, потому что кто-то мог войти в барак и увидеть эту возню. «А тут лишняя дверь глушит звук. Дай бог, и стрелять не придется». Игнатьев и Котин, достав пистолеты, распахнули дверь и вошли в коптерку. «Тихо! Замерли все!» — приказал Игнатьев, глядя на калмыка, лицо которого было холодным и без признаков удивления и раздражения. А вот два здоровенных парня, сидевших с ним, сразу набычились. «Не дергаться! Быстро все на пол, лицом вниз!» Реакция охранников пахана была отменная. Игнатьев едва успел подставить руку, когда, выхватив из-под себя табурет, один из парней обрушил его на голову офицера. Игнатьев успел смягчить удар, присев и поднырнув под руки уголовника, и они, сцепившись, покатились по полу. Котину в лицо плеснули горячим чаем. Он отшатнулся, но, ударив наугад ногой, удачно угодил в живот уголовнику. Жора вскочил... И в его руке блеснула финка. «Мочить, падаль!» — прорычал он. Но в коптерку следом за своими товарищами уже ввалились Горячин и Егошин. Опытные бойцы штурмовых подразделений мгновенно оценили ситуацию. Схватка проходила между стеллажами, на которых лежала чистая одежда, готовая к выдаче, чистое постельное белье. Горячин схватил подушку и, зажав ею ствол, дважды выстрелил. Звуки пистолетных выстрелов были тише шлепка мухобойки. Один уголовник, получив пулю точно между глаз, рухнул на спину, повалив стол и табурет. Второй, который боролся с Игнатьевым, получил пулю в бедро возле самого таза. Он заорал, но старший лейтенант ударом оглушил его и повалил на спину. С самим Жорой и Калмыком тоже не церемонились. Игошин перепрыгнул через убитого и, отбив рукой удар ножом в живот, локтем врезал уголовнику в лицо, а потом рукояткой пистолета ударил по темени. Жора мешком повалился на своих охранников и замер. Иного выхода не было, и Игнатьев принял решение добить раненого телохранителя. Перевязать его, тащить куда-то возможности не было. Ситуация требовала избежать такой клоунады. С собой взяли лишь Жору, накинув ему на голову наволочку. Подхватив его под руки, бойцы вытащили оглушенного пленника из коптерки, заперли дверь на замок и ударом ноги сломали ключ, оставив часть его в замочной скважине. Заключенная, та часть, которая вернется в барак, не должна была раньше времени попасть в коптерку и узнать о том, что там произошло. Жору затащили в кладовку, в которой недавно Коган встречался с профессором Мухиным. Со связанными руками Жору толкнули на стул, Полеснули холодной водой в лицо и стали тормошить. Наконец уголовник пришел в себя и стал озираться, бешено вращая налитыми кровью глазами. Он уставился на своих похитителей и прошипел, как змея. «Что? Взяли меня? Погонь мусорская! Да вы хоть знаете, что такое, когда зона на ушах стоит! Вы знаете, что мои быки с вами сделают?» «Да весь ваш гулаг кровью умоется! Ваш пахан сам придет меня успокаивать и гасить эту войну! Вы войны захотели! Будет вам война!» «Заткнись и слушай сюда, Жора!» — перебил уголовника Игнатьев, промокая носовым платком ссадину на голове, оставленную табуретом. «Войны уже не будет. Воевать тебе не с кем и нечем!» Хочешь дожить свою жизнь на нарах, а не лежать с номерком на ноге в морге, быстро отвечай. С кем держал связь? Через кого сюда поступала взрывчатка? — А ты сам догадайся! — расхохотался Жора. — Ты же умный! Ты же опер! — Вот и с кумекой! — Где взрывчатка, калмык? Терпение Игнатьева уже кончалось. Он отвел курок в крайне заднее положение и приставил пистолет к голове уголовника. «Поищи, ты же легавый! Унюхай!» — выдохнул Жора. «А меня ты не убьешь, нет! Тебе твои начальники с большими звездами кадык вырвут, если ты меня кончишь! Рангом не вышел Жору Калмыка убивать!» «А я не из милиции!» — холодно улыбнулся Игнатьев. Он убрал дуло пистолета от виска уголовника и прижал его к переносице своего пленника. Чтобы тот видел, как его палец медленно стал нажимать на спусковой крючок, как шевельнулась собачка-курка. «Мы не милиция, ни НКВД, Жора. Мы фронтовики. Нас прислали помочь, а потом мы снова уедем на фронт. И хрен нам, кто что сделает за дырку в твоей голове. Дальше фронта не пошлют. А ты меня достал хуже фрица. Кончу я тебя!» «Ты что?» — заорал Жора, вытаращив глаза. «Ты что? Приказ не получил. Тебе плохо объяснили?» «Да только я могу бунт остановить. Ты, солдат, ты должен выполнять приказы». «А в штрафбате тоже воевать можно». «Нехорошо», — оскалился Игнатьев. «А ты меня обидел очень сильно, Жора!» «Тихо!» Котин вдруг схватил командира за плечо и повернул голову, прислушиваясь. «Там кто-то есть!» Игнатьев схватил со стола, оставленное кем-то грязное полотенце, сложил его комком и зажал рот уголовнику. Тот зарычал, попытался стучать ногами по полу, но горячие и Гошин прижали его к стулу с такой силой, что он едва не потерял сознание. Сержант постоял у двери, а потом сильным ударом ноги распахнул ее». Раздался глухой удар двери обо что-то, и на пол коридора полетел невысокий лысоватый мужчина с глубокими, скорбными складками около крыльев носа. Котин тут же бросился к нему и приставил пистолет к горлу под подбородком. «Ты кто такой?» — рыкнул он и вдавил дуло пистолета в шею заключенному. «Я Петя. Петя, чайник я!» — залепетал мужчина. «Я ничего не слышал, не убивайте, гражданин начальник!» Котин сразу все понял. Легнув ногой, он закрыл дверь в коптерку, схватил заключенного за воротник и затолкал в первую же попавшуюся комнату. Это было пыльное грязное помещение, где стояли лопаты, метлы и скрипки. Лежали свернутыми какие-то шланги, грязные мешки. Котин повалил заключенного на кучу ветоши, сдавил ему горло рукой и прошептал. «Ты подслушивал?» «Шестериш у Жоры Калмыка?» «Да». «Участь моя такая, что ж делать? Мне велено...» «Тихо, чайник, а то прострелю тебе яйца». «Не надо», — простонал заключенный. «Я все скажу вам, только вы меня защитите потом». «Что, знаешь про взрывчатку?» «Знаю», — обрадовался уголовник. «Все знаю. И кто прятал, и где спрятали. Все знаю. Я бегал и обо всем докладывал жори, чтобы, стало быть, порядок был». «Где взрывчатка?» — На Желухе? Здесь? Или там, на стройплощадке? — Нет, сюда, как же ее? Нас же шмонают всегда по-черному. Там она. Я могу показать, где именно. Только надо, чтобы никого не было. Я тихонько покажу вам. Сегодня последняя пришла. Только я не знаю, гражданин начальник, для чего она. Мне не говорят. И я не слышал. Просто знаю, где тротил, и все. Последняя. Ну, еле успеваем мы подумал сержант. «Значит, ждать нечего. Значит, они не сегодня, а завтра замышляют что-то предпринять. Чего там Жора с сгоряча сболтнул? Войну хотите? Я вам устрою. На следующий день Коган начал операцию, которая сложилась, пока, увы, только в его голове. Но расписывать ее, обсуждать и согласовывать было некогда. Последняя партия тротила была на комбинате». Что и когда произойдет, он не знал. Возможно, что время уже упущено, и все его потуги уже бесполезны. Но выяснять это было глупо, и глупо было сидеть, бессильно опустив руки. Любое действие полезно, потому что оно уже совершается, пока враг не нанес свой удар. Значит, любое действие, тем более что оно неожиданное, будет срывать планы диверсантов. Коган знал, что готовится взрыв в горах. Но как и где его проведут диверсанты, ему неизвестно. У каждого камня засаду не поставишь. Значит, надо не дать забрать с площадки тротил. И нельзя просто проехать на машине и на виду у всех забрать взрывчатку. Таким образом вообще обрубишь все нити, ведущие к организаторам. А надо вычищать до самого донышка, иначе он снова будет назревать». Когда дежурный начал бить в рынду, сообщая, что наступило обеденное время, заключенные, вольные рабочие, потянулись к летней столовой. Но тут конвойники сообщили, что подвести на летнюю кухню продукты не успели, и зеки будут обедать в своей столовой за проволокой. «На площадке обед только для вольных». И когда колонна недовольных заключенных втянулась через ворота на территорию колонии, откуда-то выскочил вертлявый, как червяк, невысокий парень и начал орать, что вертухаи получили приказ всех сегодня порешить, потому что на обед загнали за проволоку. Секретный объект. Никто не должен выжить. И Жору Калмыка уже убили, и двух его людей вертухаи зверски порешили, и всем сегодня смерть будет. Коган ожидал чего-то подобного, поэтому по его совету начальник лагеря собрал и рассредоточил бойцов конвойной роты внутри лагеря и снаружи, с карабинами, автоматами и двойным запасом патронов. Ситуация была близка к критической. Толпа заключенных заволновалась, зароптала, зашевелилась, как людское море. И сразу из толпы выбежали еще несколько человек, которые поддержали крикуна, стали призывать к мятежу. И тут грохнул одиночный выстрел. Нарушитель спокойствия упал на колени, потом плашмя повалился лицом вниз. Толпа замерла, несколько человек, специально подготовленные для поднятия бунта, взвыли. Коган махнул своим бойцам рукой и побежал в сторону лагерных ворот. «Если сейчас вся масса заключенных рванет назад, они снесут и ворота, и половину стройплощадки». Там, теперь рядом с конвойниками, каждый человек на счету. Но начальник лагеря был человеком решительным. Он не стал митинговать, вступать в переговоры и вообще решил не терять инициативы. Было у него право подавлять бунты всеми доступными ему средствами. И с вышки длинной очереди ударил пулемет. Он бил в землю прямо перед толпой заключенных. Фонтанчики прыгали всего в нескольких метрах от их ног. Это отрезвило самых ярых бунтовщиков, политические вообще постарались не смешиваться с уголовниками. И тут раздался, как гром с неба, голос начальника лагеря, усиленный колоколом на столбе. Мощный трансляционный динамик проревел. «Всем лечь на землю! Кто не ляжет, тот будет убит! Приказываю всем лечь на землю! На землю лицом вниз!» Плесуны заводилы, пытавшиеся поднять людей и заставить их идти штурмом на ворота, один за другим падали под меткими винтовочными выстрелами. Заключенные пятились, сжались к проволоке. Но с другой стороны за проволокой уже бежали и выстраивались с автоматами на изготовку бойцы конвойной роты. Дураку было понятно, что с двух вышек пулеметами простреливается вся территория временного лагеря. Скрыться между бараками или внутри их не удастся. Опытные сидельцы знали, что в таких случаях в лагерях ГУЛАГа не церемонятся. И вся эта живая масса моментально остыла. Люди повалились на землю, закрывая головы руками, вжимаясь в землю, чтобы солдатам было понятно, что он спокоен, не бунтует, что законы соблюдаются. Здесь все было под контролем, но на площадке Коган услышал крики. Кричали и размахивали руками вольные рабочие, а несколько человек с длинными заточками и лопатами бросились к вагончику с инструментами. Что там было у них спрятано, никто не знал. Подходить к ним, связываться с ними рабочие не хотели. И поблизости никого из охраны не было. Значит, заранее этих пятерых оставили, они специально не пошли в зону. «Стоять!» — закричал Коган и бросился за уголовниками. Его услышал только сержант Котин. Увидев, куда бежит оперативник, мгновенно оценив ситуацию, он бросился на перерез с зэком. Один остановился и с размаху попытался нанести удар подбегавшему человеку. Котин отшатнулся, и лопата просвистела в нескольких сантиметрах от его лица. Второго замаха он уголовнику сделать не дал. Тут же, прыгнув вперед, он ударил его пальцами по глазам, выбил из рук лопату и увернулся от удара кулаком в лицо. Рыча от боли в глазах, зэк снова попытался ударить нападавшего. Но его движения уже были не такими быстрыми и точными. И Котин, поднырнув под руку уголовника, нанес ему точный сокрушительный удар снизу в челюсть. Его противник рухнул на землю, раскинув руки. Трое Зеков уже подбегали к вагончику, а один развернулся к Котину с длинным заточенным прутком в руке. «Сержант, помни приказ Когана?» Снова попытался обойтись без стрельбы и взять зека живым, чтобы тот мог дать показания. Он дважды увернулся от ударов, а потом, отбив ногой направленную ему в живот заточку, бросился на уголовника. Но тот успел отклониться назад и снова выставил перед собой самодельное оружие. Пруток попал ему в руку выше локтя и вошел сантиметров на пять. Коган был дальше от вагончика. Он бежал и видел, что делает Котин, мысленно благодаря сержанта. Но когда тот свалил одного противника и кинулся на второго, когда сержант все же не успел увернуться и наткнулся на заточку, Коган рванул из кобуры пистолет. Грохнул выстрел. Пуля угодила уголовнику в висок, и он повалился на землю. Котин с бледным лицом стоял на одном колене, держась за самодельное оружие. Он стиснул зубы выдернул пруток из руки и отбросил его в сторону. Увидев Когана, он покачал головой, давая понять, что ему помощь не нужна, что он справится сам. Уголовники сбили ломом замок с двери вагончика, распахнули дверь и, поддев тем же ломом половицу, у самого входа отодрали ее. Они отбрасывали в сторону доски и вытаскивали из тайника немецкие автоматы. И тогда Коган понял, что просто не успевает. Он остановился, сделал пару глубоких вдохов и выдохов и поднял пистолет. Он чувствовал себя стрелком в тире. Только мишени были живыми и очень опасными. И они готовы были стрелять в ответ. Машинально оценивая наиболее опасного противника, он выбрал того, кто уже держал в руках шмайсер и вставлял в него снизу магазин. Выстрел. Второй. Зек развернула в сторону, попавшей в плечо пулей. Он выронил магазин, который не успел вставить. Но вот уже второй противник с автоматом обернулся на звуки выстрелов. Он понял, что Коган в него уже целится, и попытался отпрыгнуть в сторону. Два выстрела, и он зарылся лицом в землю, получив пулю в живот. Коган все же попал в него, хотя и не надеялся на это. Он стоял и в уме считал патроны в обойме пистолета. Один, три, пять. Осталось всего два патрона, а потом потом ему не дадут перезарядить оружие. Пятый уголовник успел глянуть на убитых и раненых товарищей. Наверное, это зрелище вывело его из себя. И когда он поднял автомат на уровень груди и дал короткую очередь в сторону оперативника, Коган попытался прыгнуть в сторону и перекатиться через плечо. Он почувствовал, как совсем рядом свистнули пули. Мгновенно после переворота встав на одно колено, Коган поднял пистолет на уровне глаз и выстрелил. И промазал. Второй и последний выстрел он сделал, потому что больше ничего уже не успевал. Уголовник, прижавшись спиной к дощатой стене вагончика, повел стволом в сторону своего противника. Но автоматной очереди не последовало. Хлестнул пистолетный выстрел, и зэк схватился за левое плечо. Ствол автомата опустился. Еще один хлесткий пистолетный выстрел пронесся эхом по площадке, И уголовник, подогнув левую ногу, упал сначала на колено, а потом на бок. Подбежавший Игнатьев пинком выбил из его рук автомат, а потом вопросительно посмотрел на Когана. — Нормально, лейтенант! — кряхтя и поднимаясь, проворчал Коган. — Думал уже каюк мне. Последний патрон выстрелил. — Спасибо. — Сам погибай, а товарищи выручай! — рассмеялся Игнатьев, засовывая пистолет в кобуру под пиджаком. Суворовский девиз «Спасибо за то, что его не убил», — кивнул на раненого Коган. «Перевяжи». По строительной площадке перебегали отдельные рабочие, на всякий случай поднимая повыше руки, чтобы бойцы конвойного подразделения видели, что у них нет оружия. Нескольких уголовников собрали вместе, когда они пытались прятаться за кучками щебня, за штабелями строительных материалов. Это были не уголовники, осужденные по политическим статьям. Люди просто не успели из-за стрельбы примкнуть к колонне, уходившей за колючую проволоку, когда начались беспорядки. Из-за этой суеты Коган не сразу обратил внимание на инженера-энергетика, который приехал на комбинат еще утром. Кажется, его фамилия была Литвинов. Инженер прятался за сложенными вдоль дороги толстыми деревянными балками, выглядывая оттуда и снова прячась. Выглядело это странно, но гражданские люди в подобных ситуациях когда вокруг стрельба и когда тебя могут убить, часто ведут себя странно. «Ничего, пройдет», — подумал Коган. Он посмотрел на свой пустой пистолет и сунул его в кобуру. «Стой, гад!» — раздался неподалеку крик. Коган повернулся и увидел, что Джансур бежит в сторону энергетика и машет рукой. Оперативник не понял, что происходит, но раз раздается крик «Стой, гад!», то надо принимать меры. Энергетик свернул и побежал между штабелями. Джансур почти сразу бросился туда и тоже исчез. Коган, мысленно ругаясь, тоже забежал в пространство между штабелями, но никого не увидел. На площадке раздавались крики, гудели моторы пары машин. Он не мог услышать топот ног Джансура и того энергетика. Оперативник заметался между штабелями, потом не выдержал и крикнул, что есть мочи. «Джансур!» Как ответ прозвучал совсем недалеко болезненный крик. Вскрикнул человек, и Коган побежал на звук. Вывернув из-за штабелей, он увидел, что энергетик бежит дальше, а Джансур с окровавленным лицом поднимается с земли. Он не видел и не слышал Когана. Вскочив, снова побежал за вредителем. И они оба скрылись за крайним вагончиком. Вывернув из-за угла, Коган увидел, как энергетик ударил какого-то рабочего по голове, когда тот пытался его остановить. В его руке появился брикет тротила. Он чиркнул зажигалкой и швырнул взрывчатку в сторону составленных бочек с горючим для машины тракторов. Всего на миг Коган представил, что сейчас произойдет. Огненный шквал взметнется до неба разбросает во все стороны остатки бочек, разольется горящий бензин и горящее дизельное топливо. Все вокруг будет гореть на сотни метров, а огненный поток польется вниз на жилой городок, почти готовую электростанцию перекроет дорогу, ведущую вниз. Все будет полыхать несколько часов до тех пор, пока не выгорит до конца топливо, и останутся только почерневшие остовые техники, дымящиеся развалины и скрюченные черные трупы людей. Джансур в последний момент оттолкнул энергетика плечом, бросился за взрывчаткой. Коган замер на месте, с ужасом понимая, что ему не успеть даже убежать. А Джансур, подхватив с земли тротиловую шашку и обжигая пальцы, выдернул кусок Бигфордова шнура. И тут громыхнул выстрел. Энергетик выстрелил еще раз, и тело Джансура дернулось и повалилось на бочке. Он лежал между горящим фитилем и бочками. В два прыжка Коган настиг вредителя и ударом кулака прокинул его на землю. Рука с сжатым в ней пистолетом поднялась, но оперативник, прижимая врага к земле, перехватил его вооруженную руку у запястья и стал бить с силой о землю, о камни, пытаясь заставить его разжать руку и выпустить пистолет. Наконец пальцы разжались, но энергетик свободной рукой все же умудрился ударить Когана в лицо. И тогда оперативник изо всех сил ударил его лбом точно в переносицу, А потом вырвал руку и стал бить кулаком стонущего и кричащего человека. «Бить в лицо! Куда попадал!» Энергетик зажимал окровавленное лицо руками, воя от боли в разможженном носе, а Коган бил и бил. Потом его оставили силы. Кажется, кто-то подбежал, схватил раненого за руки, а Коган беспомощно переполз с тела врага и, пытаясь подняться, падая, передвигаясь на коленях, все же добрался до тела Джансура. Сначала Коган старательно заплевал и засыпал землей горящий шнур, и только потом поднял ладонью голову инженера. «Джансур!» — позвал Коган тихим голосом. «Что же ты, дружок?» Он пытался повернуть голову инженера к себе, но она безвольно свешивалась на грудь. Дрожащими руками Коган разорвал рубашку на теле инженера и приложил ухо к груди, пачкаясь в крови, Потом прижал пальцы к сонной артерии. Нет. Надеяться было не на что. Эх, Джансур. Тихо сказал Коган. Ты хоть понимаешь, что ты сделал? Наверное, понимаешь. Иначе бы так не все смогут. А ты смог. Нет, прости, я не так сказал. Ты по-другому... Не мог поступить, Джансур. То, что во временном лагере подняли бунт, Шелестов узнал уже в дороге, когда радист передал ему информацию, отогнув наушник от головы и пытаясь перекричать шум моторов. Испытанный в горных условиях Вилли снесся в гору, а за ними, урча моторами, двигались три грузовика с солдатами полка НКВД. Задача стояла двоякая. И помочь погасить бунт в колонии — и блокировать горы со стороны комбината и рудника. Группа Ковалева передала, что видит чужих альпинистов в районе Герхожана, и старший лейтенант готов принять бой и не пропустить диверсантов к дамбе. Колонна выехала к площадке комбината, и две машины двинулись к колючей проволоке ограждения и временного лагеря. Виллис и третья машина, натужно ревя двигателями, полезли вверх к месторождению. Шелестов встал в машине и, придерживаясь за лобовое стекло, стал смотреть на строительную площадку. Ничего там не горело, не взрывалось, стрельбы тоже слышно не было, да и людей не очень много. Значит, почти всех заключенных загнали за колючую проволоку. Оставалось надеяться, что у Когана здесь все в порядке и под контролем. Они успели вовремя. Со стороны входа в штольню по Виллису открыли огонь, и сразу две пули вдребезги разнесли лобовое стекло, И Буторин мгновенно нажал на тормоз и вывалился в сторону на камни. Шелестов тоже выпрыгнул из машины, успев заметить валун, который можно использовать как укрытие. Командир автоматчиков уже выкрикивал команды. Треск ППШ слился с сухими очередями шмайсеров. — Виктор! — крикнул, что из силы Шелестов. — Что? — отозвался голос Буторина. — Ты живой там? — Живой. — А ты как, цел? — Цел ответил Буторин, и вдруг его седая голова показалась из-под машины. «Наши орлы сейчас всех перебьют. Надо нам идти. Прикрой, Максим. Я добегу до входа в штольню. Они там засели. А наши могут начать их гранатами выбивать». Два разрыва подтвердили опасения Буторина, и Шелестов, сменив обойму в автомате, приготовился и сказал «Давай». Шелестов высунулся и дал несколько очередей по заметным целям. Он не старался в кого-то попасть. Главное сейчас было огнем заставить врага укрыться. Всего на несколько секунд, пока Виктор добежит до края скалы. Выпустив весь боезапас, Шелестов снова скрылся за валуном и поменял магазин. Выглянув из-за камня, он увидел, как Буторин машет ему рукой, а потом кладет ствол автомата на камень и куда-то стреляет. Несколько автоматчиков пробежали мимо. Шелестов вскочил и тут же упал. «Черт, он не чувствовал левой ноги!» Штанина выше сапога была вся в крови. «Товарищ подполковник!» Двое автоматчиков присели возле Шелистова на корточке, а потом, решительно подхватив его под руки, потащили в сторону под прикрытие камней. «Что там? Как обстановка?» Спросил Шелистов и тут же заскрипел зубами, когда бойцы стали стаскивать с его ноги сапог уже полной крови. «Нормально. Их там человек восемь было!» рассказывал один боец, придерживающий его раненую ногу. Второй изготовил жгут и стал перетягивать рану выше бедра, останавливая кровь. Они из штольни пытались выйти, трое там и остались, мы их быстро успокоили. А остальные у стены были, к восхождению готовились, но они там как на ладони, пытаются круговую оборону занимать. Только там над скалой тоже бой идет. «Живьем! Только живьем надо!» Шелестов вцепился в рукав бойца, но тот начал накладывать бинт на рану, горячая огненная боль пронзила все тело, и Шелестов потерял сознание. Бутурин заметил, что что-то неладно, и когда двое бойцов протащили в безопасное место раненого Шелестова, он только стиснул зубы и бросился вперед, туда, где автоматчики сжимали кольцо вокруг диверсантов. Те явно пытались куда-то прорваться. А может, надеялись, что бой наверху изменит ситуацию. Он подполз к бойцам и передал по цепи приказ прекратить огонь. Через несколько секунд автоматчики прекратили огонь. Диверсанты тоже притихли. Не зная, чего ожидать от этой тишины. «Внимание!» — закричал Буторин, приложив ведеру по ладони к рту. «Слушайте меня, если хотите жить! С вами говорит майор Госбезопасности Буторин!» Ваша группа блокирована. На скале возле урочища герхожан идет бой. Там наши альпинисты добивают вашу группу. Бунт в лагере заключенных не удался. Ваше сопротивление не имеет смысла. Я предлагаю вам сдаться и сложить оружие. Всем раненым гарантирована медицинская помощь. Даю вам на размышление 15 минут. «В случае отказа сдаваться, вы будете уничтожены по законам военного времени. Время пошло!» Бутурин лег на спину за камнями, бросил взгляд на часы и стал смотреть на небо. К нему подобрался лейтенант, командир взвода автоматчиков, и лег рядом. «Думаете, согласятся?» — спросил он шепотом. «А почему шепотом, лейтенант?» — усмехнулся Бутурин. «Мы кого-то боимся!» «Нет, это нас боятся!» «И когда мы близко, они должны говорить шепотом. У твоих орлов гранаты есть?» «Есть, товарищ майор. Десять человек имеют по две гранаты. Те, кто умеет метать точно и далеко, самые сильные бойцы». «Ну тогда подтяни их сюда». Буторин повернулся на живот и указал пальцем на позицию диберсантов. «Их там пятеро. Активно огонь велся с двух точек. Слева от груды камней и справа у скалы, где они могут пройти на прорыв». «Бросать гранаты надо выше, чтобы они ударялись за их спинами в скалу и отскакивали. Так они будут взрываться в воздухе. Самое главное, считай гранаты и засеки последний взрыв, и сразу через две секунды вперед. Того, кто не поднимет руки, прикончить на месте». Посмотрев на часы, Буторин прикусил губу и стал ждать. Потом он подвинул ближе к себе автомат и снова глянул на часы. «Надо заканчивать этот балаган». Время истекло, но диверсанты молчали. Стихла перестрелка и в горах. Выждав еще три минуты, Буторин выстрелил одиночным по камням, за которыми лежали диверсанты, и тут же, только эхо пронеслось между скалами, раздался голос. «Не стреляйте! Какие ваши гарантии? Мы готовы сдаться!» «Мы гарантируем медицинскую помощь и хорошее обращение. Вас будут судить по закону, все решит суд». Добровольная сдача зачтется при смягчении приговора. Все. Несколько минут над камнями висела тишина, и только изредка со скалы срывались мелкие камешки, потревоженные стрельбой, и скатывались вниз. Буторин ждал, глядя на часы. «Если через пару минут не согласятся, пусть пеняет на себя», — решил он. Поманив лейтенанта пальцем, он велел ему лежать рядом и ждать приказа. Но тут над камнями поднялась рука и стала размахивать чем-то белым. «Мы сдаемся!» Коган, Игнатьев со своими альпинистами подбежали к Виллису, в котором лежал Шелестов. Все пожимали ему руку, качали сокрушенно головами. Шелестов лежал бледно и шептал слова благодарности, потом попросил Когана подойти ближе. «Все правильно ты рассчитал и понял, Боря. У них бунт был запасным вариантом». Отвлечь все наши силы бунтом и воспользовавшись этим, да еще и шумом устроить диверсию в горах. А на этого типа, который убил Джансура, пришла ориентировка. Мы ехали еще и об этом предупредить. Арестовать его собирались, зная, что он здесь. Его опознали как того самого аула. Считай, что голову сняли здесь у организации. Не полностью, покачал Коган головой. Есть еще некий Нурби по кличке Брат. Аминат, как обычно, зашла после смены в палату к Сосновскому, принесла фрукты. Они с полчаса болтали, смеялись. Михаил радовался, что в глазах молодой женщины наконец появился свет. Он никогда еще не видел Аминат смеющийся в голос. А сегодня, как по волшебству, она раскрылась». Сосновский подумал, а может быть, Ирина и права, зря он так общается с Аминат, может, она в него влюбляется, а он скоро уедет, и что останется в ее душе? Сосновский не ошибался, точнее, Ирина Половцева не ошибалась. Своим наметанным женским глазом она точно поняла взгляды, которые Аминат бросала на майора. Только ошиблась Ирина в другом. Молодая женщина не строила никаких планов насчет Сосновского. Более того, она бы оттолкнула его, решив он сблизиться с нею, стать больше, чем другом. И сейчас, вечером искупав, уложив спать шамсета, она села под настольной лампой штопать сыну рубашечку. Неожиданно скрипнула дверь комнаты, и внутрь почти беззвучно скользнула фигура в накинутом на плечи белом медицинском халате. Женщина вскинула голову и замерла, прикрыв рот рукой. Мужчина запер дверь изнутри на ключ и прошел к столу. Подвинув стул, он сел напротив. «Ну, здравствуй, Аминат! Здравствуй, сестренка!» «Я тебе не сестренка!» Понизив голос, ответила Аминат, полыхнув гневным взглядом. «Не выдавай себя за моего брата! Ты позор нашей семьи! Тебя проклянут все предки и потомки! Ты пошел против своего народа, против своей родины Нурби!» «Не шуми!» — стиснув зубы и нехорошо прищурившись, сказал Нурбий. «Я все это делал только для тебя и из-за тебя, Аминат. Я хотел обеспечить наше будущее, будущее твоего сына. Твоя голова забита коммунистическими лозунгами. Ты не видишь этого мира, ничего в нем не понимаешь. Пошли со мной. Я сделаю тебя счастливой, сделаю тебя королевой. Уходи, Нурбий!» — покачала женщина головой. Я никогда не буду твоей женой. Я буду воспитывать своего сына одна в память о моем единственном муже. Уходи, исчезни из моей жизни. Ах так!» Нурбий встал, отодвинув с шумом ногой стул. «Тише!» — взмолилась Аминат. «Ты разбудишь ребенка!» Ирина Половцева в Сестринской перебирала лекарства, раскладывая их для утреннего обхода по ячейкам. Дверь скрипнула, и девушка сразу обернулась. На нее смотрела улыбающаяся физиономия шофера Фокина. Его дурацкие усики расползлись над верхней губой. — Принесло тебя... — вздохнула девушка. — Чего надо? — Кондрат. — Соскучился, Ирочка! — прошептал Фокин и вошел, держа руки за спиной. — Думал, и ты скучаешь по мне. Ждешь меня с нетерпением. Шофер достал из-за спины букет полевых цветов и протянул девушке. Ирина с сомнением посмотрела на невзрачный букетик помятых цветов, которые полдня, наверное, валялись на сиденье в машине. Она кивнула на тумбочку возле кушетки, на которой обычно по ночам отдыхают медсестры. «Возьми там банку, налей воды и поставь свой букет», — распорядилась она. Фокин послушно сел на кушетку и полез в тумбочку рукой. Нащупав банку, он вытащил ее, поставил на тумбочку и замер, глядя на Ирину. Она чисто физически почувствовала, что взгляд мужчины направлен не куда-то там, а на ее ноги и попку, обтянутые белым медицинским халатиком. Ирочка, ну иди и сядь со мной рядом, что ли! прошептал Фокин сдавленным голосом. Что ты как не родная, ей-богу, неужели у тебя кто-то есть? А я чем хуже? И при машине, и с профессией. Со мной не пропадешь, Ирочка. «Ну, иди ко мне!» Фокин протянул руку, привстал с кушетки, взял пальцами Половцева за локоть. Ирина сразу вспыхнула от негодования, окатила шофера уничтожающим взглядом и выпалила. «Еще раз тронешь, я вон шприц возьму, да вкалю тебе такого, что ты на всю жизнь забудешь, как девушек хватать! На уходи отсюда, жених!» «Тихо, тихо!» Фокин вскочил и опасливо покосился на дверь. «Ты чего? Взбеленилась?» — подумаешь, за ручку потрогал. «Я ж по-хорошему, с душой к тебе, а не как некоторые. Ты это... Не сердись на меня, Ирка. Пойду, поздно уже. А ты подумай. Хорошее дело предлагаю, надежное. Будешь у меня как сыр в масле кататься». Ирина смерила Фокина уничтожающим взглядом. Шофер вздохнул и как-то поспешно вышел из Сестринской. Его шаги затихли в конце коридора, А Ирина задумалась, стоя у столика с лекарствами. «Зачем приходил Фокин? Почему не спит? Откуда он так поздно вернулся? Или давно в госпитале и только сейчас решил в любовь поиграть?» Ей показалось, что она услышала голоса, потом скрип двери, потом какой-то сдавленный женский голос. Выйдя в коридор, Половцева прошла до лестницы и, перегнувшись через перила, посмотрела вниз. Она увидела Аминат и какого-то мужчину в накинутом на плечи белом халате. Он держал на руках ребенка Аминат. А она сама выглядела какой-то испуганной, зажимала себе рот, чтобы не закричать. Ирина тут же развернулась, сбросила тапочки, в которых ходила по госпиталю во время дежурства, и босиком побежала к палате Сосновского, стараясь не шлепать по полу босыми ногами. «Товарищ майор, Багарунов в госпитале!» Выпалила она, открыв дверь и сунув голову в палату. «Началось!» — буркнул Сосновский и сел на кровати. «Помогай!» Половцева подбежала к нему, снимая ногу в гипсе с блока и опуская на кровать. Из тумбочки она вытащила ножницы и стала распаковывать тонкий слой бинта, который держал на ноге гипс. Сосновский двумя руками развел в сторону гипс и отшвырнул его в сторону. Из-под подушки он выхватил пистолет, надел тапочки и выбежал в коридор. Вся серьезность ситуации не мешала Михаилу наслаждаться отдыхом ноги от ненавистного гипса, который он должен был носить эти недели, изображая из себя больного со сложным переломом. Спасибо доктору Миронову, который научил, как себя вести и что изображать. Мягкие тапочки позволяли идти неслышно. Больничная пижама не стесняла движений. Ирина бежала босиком следом за ним. Спустившись по лестнице на нижний этаж, Сосновский остановился Шаги раздавались слева. «Значит, кто-то идет к запасному выходу. Там дверь во двор, там служебные машины госпиталя». «Ира, бегом на улицу!» — приказал Сосновский. «Я через черный ход». «Есть!» — кивнула Половцева, задрала подол халатика на бедре, где под халатом к ее ноге была примотана кобура с небольшим пистолетом. Сосновский старался передвигаться тихо. Он хорошо слышал шум шагов впереди на лестнице. И когда в полумраке дежурного освещения он увидел Аминат, сердце оперативника сжалось. «Ах, черт бы тебя побрал!» Он все-таки пришел к ней. Мужчина что-то нес в руках, и Сосновскому очень хотелось, чтобы это было не оружие, не пулемет и не взрывчатка. Но почему Аминат так послушно идет за ним? Отгадка была простой. Когда Нурби открыл дверь черного хода, он повернулся и заметил Сосновского с пистолетом. «Стой! Не с места!» — пришлось крикнуть оперативнику. «Не приближайся!» — угрожающе прорычал горец. Барагунов одной рукой держал ребенка, а второй, с зажатым в ней пистолетом, вдруг обхватил женщину за шею, прикрываясь ею и ребенком, как живым щитом. «Сейчас он меня застрелит!» Подумал Сосновский, который спустился на пару ступеней по лестнице и назад вернуться под защиту лестничного марша уже не успевал. Пуля быстрее человека. Но Аминат схватила руку Нурбия. Она пыталась отвести дуло пистолета от Сосновского и закричала. «Нет, Нурби, нет! Не смей этого делать! У тебя мой ребенок! Отпусти нас! Воюй сам! Один! Ты против всех, но не я! Я женщина! У меня ребенок!» Сосновский не знал, как ему поступить, броситься назад по лестнице. Но Аминат своей попыткой освободиться может помочь взять Нурбия, выбить у него оружие. А если она не сможет, тогда легко нарваться на пулю. И хуже, если при этом пострадает ребенок Аминат. Но женщина была в таком отчаянном положении, что нервы у нее не выдержали, и она превратилась в дикую бешеную кошку, которая защищала свое дитя. Аминат каким-то образом собралась силами, прижала к себе руку Нурбия с пистолетом и впилась зубами в его запястье. Диверсант заорал, пытаясь стряхнуть себя женщину. Он отшвырнул ее в сторону и тут закричал испуганный ребенок. Нурбий выронил его и, поняв, что теперь он не прикрыт, бросился на улицу. Каким чудом Аминат успела поймать падающего сына, было непонятно. Но она поймала его и упала вместе с ним на ступени, заливаясь слезами и шепча ребенку ласковые, успокаивающие слова. Она спасла ребенка и теперь не видела ничего и никого. Сосновский выбежал на улицу и тут же хлестнул пистолетный выстрел второй. Оперативник еле успел пригнуться и прижаться к стене. Пули просвистели очень близко, а Нурби бросился к забору. Это был единственный путь к спасению, потому что ворота закрыты, а в здании ему, как он понял, не прорваться. И когда диверсант уже подтянулся, ухватившись руками за верх забора, Сосновский старательно прицелился и с наслаждением нажал на спусковой крючок. Он выстрелил трижды, хотя понял, что и первые два раза попал. «Залежался я тут с вами. Нога чешется». — проворчал Сосновский, проходя к Нурбию. Тот со стоном перевернулся на спину и оперся спиной о забор. Его штанины были в крови. Он поднял пистолет, и тут же мелькнула басая стройная женская ножка. Пистолет вылетел из руки горца и полетел в траву. — Молодец, товарищ лейтенант! — похвалил Сосновский Ирину. — Благодарю за службу! — Служу Советскому Союзу! — с улыбкой ответила девушка. — Дай бинт! Попросил Сосновский. Девушка достала из кармана халата упаковку стерильного бинта, но Сосновский, оторвав длинную полосу, перевернул Нурбия на живот и первым делом начал связывать ему за спиной руки. И тут в наступившей тишине двора вдруг ясно послышался звук автомобильного стартера. Он натужно провернулся несколько раз, а потом сразу заработал автомобильный мотор. Продуктовый Изис вдруг сорвался с места и понесся через весь двор в сторону ворот. Еще немного он вынесет створки и уйдет в ночь. Половцева выбежала на освещенное пространство, вскинула руки с пистолетом и прицелилась. Не смей! заорал Сосновский. Ира, не смей! Живьем! Громкие гулкие выстрелы пронеслись по двору, и вспышки осветили тело горца у забора и сосновского, склонившегося над ним. Машина вильнула, потом сразу потеряла скорость. Мотор как-то утробно заворчал и окончательно заглох. Машина медленно и основательно уперлась капотом в ворота, и те со скрипом пошатнулись. Через открывшуюся дверку стал медленно спускаться на землю Кондрат Фокин. Ноги не держали его. Он широко раскрытыми глазами смотрел на медсестру Половцеву и никак не мог оторвать руки от автомобильной двери. «Ты что, Кондрат!» Осведомилась Ирина серьезно. Вроде и не рад мне, а приходил, говорил, что соскучился. Я вот тоже без тебя жить не могу. Не хотела, чтобы ты уехал от меня. — Ира, ты что? — забормотал Фокин. — Ты это, чего? Я же ничего такого. — Я тебе не Ира, поганец, — оборвала его Половцева. — Я лейтенант госбезопасности. А ну на землю лицом вниз! Сосновский поднял с пола палаты свой гипс, нежно погладил его и положил на кровать. Не спеша, он достал из тумбочки телефонный аппарат в ВЧ-связи. Трубку дежурный телефонист взял сразу. Но вместо шелистого Сосновскому ответил Буторин. «Ну как там, курортник?» – быстро спросил Виктор. «Да нормально все». – устало отозвался Сосновский. «Взяли и Барагунова, и его помощника-связняка». Он уже и показания дает. Жертв и разрушений нет. А Ира как себя проявила? Половцева? Сосновский усмехнулся. Актриса Большого театра не меньше. Такой строгой медсестры у меня еще не было. Молодец она, Витя. Можно рапорт писать на присвоение очередного звания. А вы как? Все в норме. Предотвратили взрыв на комбинате. всю их подпольную шайку взяли. Но, увы, есть жертвы. «Кто? Наши?» — насторожился Сосновский. «Наши в норме. Максим, правда, пуля в ногу поймал, но кость не задета. Заживет. Из прикомандированных двое ранены. Ну и это пройдет, Миша. Главное, что мы молодцы, и мы справились. Максим тут проговорился, что Платов до конца не верил, что у нас получится. Слишком уж ситуация специфическая и среда специфическая». Но мы знали район, работали тут в сорок втором, и он никого лучше нас не нашел для этой операции. — А лучше нас никого и нет, — рассмеялся Сосновский. — Ты сомневаешься? — Я? — воскликнул весело Буторин. — Позже упаси! Ну, жди нас, мы выезжаем к тебе. — Ира! — положив трубку, сказал Сосновский. — Аминат у себя? — Пойдешь, — вздохнула девушка. — Да... Грустно улыбнулся Сосновский.